Глава 22 вторая. Видно и вправду оказывается неожиданно крепким. Всего половина бокала, и я готова болтать обо всем подряд. Рассказываю о детстве, юности и занятиях теннисом. Как к этому пришла. Признаюсь, что это Яр научил меня играть. Яр и Влад. Правда, последний как-то нехотя. Я бегала за братом с ракеткой, но он редко находил для меня время. Отправлял к Яру, а тот жалел меня, потому что рос в семье один и всегда хотел иметь брата или сестру. Не понимал, как Влад может от меня отмахиваться, как от надоедливой мухи. Я была маленькой, но уже до Одыри влюблённой в Жарова. Однажды подслушала, как парни обсуждали девчонок танесисток в красивых нарядах, жутко сексуальных и спортивных. Решила, что тоже хочу такой стать. Да, толчок и в этом направлении не прошел без участия Ярослава. Кто бы сомневался. Я увлеклась теннисом настолько сильно, что потребовала маму записать меня в секцию. На тот момент уже посещала художественную гимнастику, и мне было велено определиться с одним видом спорта. Я решилась бросить гимнастику в пользу тенниса, но ни разу в жизни, до травмы, естественно, об этом не пожалела. Рая обновляет порцию вина, несмотря на мои протесты и косые взгляды Ярослава. Я чувствую, как голова кружится, а тело наполняется легкостью и теплом. Но нужно отдать должное, на данный момент самоконтролем у меня полный порядок. Я упрямо не смотрю в сторону Ярослава, пока его рука лежит на спинке дивана и невзначай касается моего плеча. Болтаю с Раей, смотрю фотки лошадей на телефоне Антона. То и дело чувствую взгляд Жарова на себе. Нет-нет, но он то на руки мои посмотрит, то на ноги. На улице жарко, поэтому наряд я выбрала подходящий. «Юбка чуть выше колена и короткий топ без бюстгальтера. Не потому, что я такая бесстыдница, а потому что, по сути, он не нужен мне с крошечным размером груди. Ткань топа достаточно плотная и не просвечивает соски. Не думаю, что я хоть как-то смущаю своим видом окружающих». «Ярослав, а пойдем искупаемся», – предлагает Антон, когда на улице начинает темнеть. «Стоять, мальчики, вы куда?» Возмущается тетка Яра. «Бассейн еще не прогрелся, как следует». «Все нормально, рай. Мы остынем и вернемся. Две минуты». Мне эта затея изначально не нравится. Во-первых, на улице не так уж и жарко. Тепло, как для конца апреля, но и близко не похоже на знойное лето. Во-вторых, двое выпивших мужчин планируют нырять в ледяную воду в полумраке. Мало ли что с ними случится. Сердце остановится или не смогут выплыть. Я сижу как на иголках, но вслух ничего не высказываю. Ярослав опять скажет, что я начиталась своих кровожадных книжек. В конце концов, он взрослый мужчина и прекрасно знает, что делает». Жара встает с дивана и по дороге к бассейну скидывает футболку, обнажая красивую рельефную спину и проработанные мышцы рук. Он много времени проводит в зале, чтобы держать себя в форме и нравиться девушкам. Должна сказать, что второе ему особенно хорошо удается. Мужчины перемещаются на задний двор, а мы с Раей остаемся вдвоем. Тетка Яра слегка опьянела, щеки румяные, а глаза блестят. «Сонь, можно беспардонный вопрос?» Интересуется она. «Конечно». «Ты вот когда восстановишься и вернешься в спорт, Ярика моего не оставишь?» Я удивленно вскидываю брови. «В каком смысле?» «Ну, знаю я вас, спортсменок» поездки по заграницам, выгодные контракты, предложить жить за рубежом. Кого выберешь, Ярика или спорт? «Рая, я о таком не думала, клянусь», — отвечаю правдиво. «Я возвращение в теннис стараюсь лишний раз не мечтать, чтобы потом не расстраиваться, если не выйдет». «Выйдет, попомни мои слова», — качает головой Рая. Я еще не раз увижу тебя по телевизору. Ты прости меня, грешную, но я никогда не смотрела спортивные каналы. Теперь буду. Я смеюсь и делаю малюсенький глоток вина. Оставляю бокал в сторону. Рая задала вопрос на миллион. Даже если на секундочку представить, что Ярослав меня когда-нибудь полюбит. Он и спорт... Совершенно несопоставимые вещи, их нельзя сравнивать, невозможно выбирать. При желании можно совмещать. Проходит больше, чем две минуты, наших мужчин нет на горизонте, поэтому я осторожно встаю из-за стола и направляюсь на задний двор».